Глава 4. Через пару часов, когда солнце уже поднималось над горизонтом, пришла новость, что ремонт заканчивается, и до нас, наконец, добралась пешая процессия из пленных и десятка конвоиров в резонансных доспехах. Все это время мы тоже не бездельничали, разоружая местное население. Некоторые пытались оказывать сопротивление, но резонансный доспех, пусть и устаревший, обычные пули не брали. К тому же мы с Тараном и Ангелиной не пренебрегали конструктами. «Строгий вызывает барона. Прием!» — донеслось из динамика рации. «На связи», — ответил я, поднеся передатчик к Куху. «Без вашей помощи мы больше двадцати километров не пролетим, и только на маршевых двигателях», — сообщил Василий. «Задействуем всех, кто остался на борту, но до деревни точно дотянем». — Лишний раз не рискуйте, держитесь полей, — решил я. — Если есть сомнения, садитесь, я сам к вам приеду. — Ясно, сделаем, — ответил Строганов, и я услышал на фоне гудение двигателей. А всего через пять минут над станцией уже загорелись синие огни резонансных движков, и судно, держащееся над самыми верхушками деревьев, пошло на посадку в чьем-то огороде неподалеку от разрушенного ангара. Поднявшись на борт, я с удивлением увидел, как осунулись и вымотались все, кто обеспечивал работу корабля за несколько минут полета. Погоняйло, совмещавший роль первого пилота и капитана корабля, и вовсе лежал в кресле, тяжело дыша. Остальным пришлось немногим легче. «В таком виде мы далеко не улетим», — осмотрев экипаж, решил я. «Канониром занять посты ПСО. Первый штурмовой...» «Контроль периметра. Второе штурмовой. Отдых 4 часа». «И на том спасибо», — с хрипами в голосе проговорил Погоняйло, пытаясь подняться с кресла, но я удержал его ладонью. «Вам, капитан, так перенапрягаться не стоит. Здоровье вы поправили, но пока все равно еще слабы», — сказал я, чуть разгоняя его метаболизм. «Вам требуется поесть и выспаться» но прежде нам придется обсудить один неприятный вопрос. Строгий, таран, шебутной, кап-2, в кают-компанию на совещание. Через пять минут все названные мной главы отрядов и просто самые важные в нашей маленькой компании люди собрались в одном месте, рассевшись вдоль стен. Пришлось пройти по каждому из них, нормализуя состояние, иначе говорить оказалось бы бесполезно, Но вскоре все уже пришли в себя. «Итак, прежде чем вы сможете отправиться на Боковую, у меня один пренеприятный вопрос. Как мы вообще оказались в такой ситуации?» — сказал я, оглядев всех присутствующих. «Таран!» «Казалось, что внутри судна нам ничего не угрожает. Вот мы и расслабились», — ответил Бурят. «К тому же вчера был такой суматошный день. Ясно». — кивнул я, поворачиваясь к завхозу. — Леха? — Я все время занимался инвентаризацией и учетом. Ну и услышал какую-то возню первым, поднял тревогу, пожал плечами шебутнов. «Принято — Принято. Сдержавшись, чтобы не поморщиться, ответил я. — Василий? — Я занимал пост наблюдения за небом. Оттуда нижнюю полусферу не видно. Едва заметно усмехнувшись, заявил Строганов. «Как вы сами заявили, вы владелец этого судна и команда ваша, так что и приказы им можете и должны отдавать только вы». Не дожидаясь, пока я на него посмотрю, заявил Погоняйло. Несколько секунд у меня в голове крутились шестеренки, а затем в мозгах что-то будто щелкнуло, и картина сложилась вместе. «Так, что ж, хочу признать, урок вы мне преподали знатный». Жаль только, что из-за него мы чуть корабля не лишились, — невесело усмехнулся я. Конечно, никто такой ситуации не ожидал. Все же мы не на боевом вылете. Да и Василий предусмотрительно остался на посту, хотя мне ничего не сообщил. Однако есть небольшой нюанс. Я не самодур, который не выдерживает критики и не обращает внимания на чужие советы. Больше того, я вчера их у вас спрашивал, а к Строганову, как к денщику-адъютанту. Вообще возникает множество вопросов. «Виноват! Исправлюсь!» Тут же вытянулся Василий. «Надеюсь на это. В таком случае прошу составить график дежурств среди младшего боевого состава. Таким образом, чтобы дежурные не занимались подпиткой двигателей на рейдах», проговорил я, посмотрев на Тарана, и тот кивнул. «Хорошо. Если у вас есть какие-то предложения или пожелания...» я вас слушаю». «В таком случае я одно внесу», — прокашлявшись, сказал Погоняева. «Судно из состава флота выведено. Раньше оно имело индекс 112 безотказный, однако теперь ему нужно новое имя. И кому как не вам его называть?» «Я подумаю на эту тему», — кивнул я. «Если других вопросов и предложений нет, можете отдыхать». Дом старосты естественным способом освободился, и он довольно просторный, так что сейчас он в вашем распоряжении, а мне еще предстоит принимать трофеи. Леха, бери Краснова, встретимся у ангара через пять минут. — Выставлю караул, — сказал чуть пристыженно Таран, на что я лишь кивнул. У рухнувшего недостроя мы собрались вовремя. Надо сказать, что зрелище было монструозное. Если армейская конструкция в сборе представляла собой, пусть и не верх совершенства, но систему компромиссов между эффективностью и скоростью, где главным всегда была надежность, то представшая перед нами в утреннем солнце недоделанная конструкция оставляла смешанные, в основном неприятные чувства. Как оно вообще летало? Удивленно проговорил Максим, обходя металлический скелет по кругу. «Развеска кривая, маневровые консоли на соплях держатся, пушечную башню воткнули будто в насмешку, а наш стрелять в таком положении может только в передней полусфере». «И тем не менее оно летало и стреляло», — заметил я. «Видно, что местный кулибин собирал из того, что было в наличии. Похоже, даже двигатели разные. Сплошная мародерка». Покачав головой, усмехнулся Краснов. «Не нам его осуждать, учитывая, что сейчас самое время забрать себе ценное или хоть применимое», — проговорил я. «Итак, что нам стоит из этого взять? Желательно самое дорогое или то, что мы можем применить на нашем судне?» «Было бы у нас недели две, я вручную половину разобрал бы», — вздохнул Макс. «А так, думаю, стоит сосредоточиться на вооружении». Пушка нам точно не помешает. Боезапас можно перегрузить. Все, что есть, даже если не используем, его легко перетащить. А потом можно продать. — У них еще неиспользованные запчасти остались, — сказал Шабутнов. Сами сетки антенн громоздкие и бесполезные, а вот датчики и системы расшифровки довольно компактные, а главное — дорогие. Можем их снять. «Еще все оборудование из капитанской рубки, проводники, резонаторы и прочее». «И сколько времени займет демонтаж?» — на всякий случай уточнил я. «Дня два-три, не меньше», — нахмурившись, проговорил Краснов. «Нет, не вариант», — с сожалением вздохнул я, осматривая груду металлолома. «Значит так, снимаем пушку, перегружаем снаряды. Леха, выбери самое ценное». Вот так, чтобы вообще, и желательно так, чтобы его можно было либо вообще не демонтировать, либо за короткий промежуток времени. На все про все шесть часов. Можете привлекать всех, кого надо, из отдыхающих. Впрочем, нет, командный состав не трогать, они вымотались перелетом. У меня есть другая идея. Таран, приведи мне нового старосту. Вот он, ваше благородие, — сказал бурят, чуть не за шкирку притащив вызвавшегося старшим мужика. Отлично. Итак, любезный, у меня к тебе потрясающее предложение. Выделяешь всех, кто разбирается в технике, мы забираем несколько агрегатов с вашей развалюхи, боеприпасы к пушке, а все остальное будет ваше. Я даже забуду о недоразумении и не стану докладывать в царицына о том, что вы тут разбойничью шайку собрали и хотели меня, барона, прикончить усмехнулся я, глядя в мрачнеющее с каждым словом лицо мужчины. «Надо объяснять, что с вами будет, если информация о покушении на аристократа дойдет до жандармерии и армейских частей?» «На каторгу сошлет, в Сибирь», — ответил новый староста. «Точно. Может, баб с детьми и пожалеют, но вряд ли. Так что, любезный, ноги в руки» и соображай быстро, кто у вас тут в технике разбирается. Десять минут у тебя, — сказал я, отмахнувшись от сникшего мужика, и таран выгнал его в зашей. Что ты с ним больно мягко, — заметил Бурят, когда вернулся. — Они нас так-то убить хотели. — Ну, во-первых, не убить, а обокрасть, — ответил я, чуть усмехнувшись. — А во-вторых, мы все равно ничего никуда доложить не можем. Нас же первых и схватят. Так что проявим добродушие и христианское милосердие. Может, благодаря их помощи справимся быстрее и больше соберем. Что там по изъятому вооружению? Старые воронцы, мосинки, несколько дисковых пулеметов и пистолетов. Отчитался Леха, открыв ведомость. Из стоящего внимания три гранатомета ручных, один ракетомет. Пушка безоткатная, тоже одна, но они ее задействовать не успели. Да и нам она бесполезна. — Ясно. В таком случае оставим им только ружья и винтовки. Остальное, что стоит денег, забираем. Что бесполезно — на слом. Для самообороны и охоты им этого за глаза хватит, — решил я. — С убитых собрать все резонансные камни, если даже не сдадим их властям, потом выковырием и продадим, как обычные алмазы. — Да там ранг тринадцатый, мелочь одна поморщившись, проговорил Краснов. «Именно. Маленькие, легкие, карман не тянут», возразил тут же Леха. «Понял, все сделаю. Что-то еще?» «Нет, исполняйте. Макс, тебе помощь нужна?» предложил я, не чураясь, поработать руками. А через несколько минут к нам присоединились местные жители. Под строгим контролем штурмовой группы они откручивали, свинчивали, перетаскивали и занимались всем, что укажет Краснов. Я боялся, что с демонтажом и установкой пушки возникнет больше всего проблем, но в ангаре нашелся кран, а общая конструкция крепления круговой башни оказалась унифицированной на всех кораблях малого класса. Правда, с ее настройкой и подсоединением к общей системе энергопотребления все равно пришлось повозиться, но это того стоило. К часу дня, когда солнце уже перевалило за середину небосклона, основные работы были закончены. Боеприпасы перегружены, а отдохнувшая команда заняла свои посты. «Советую сдать весь металлолом имперским проверяющим», сказал я собравшимся хмурым жителям деревни. «И денег выручите, и проблем с законом не будет. Скажете, прилетели какие-то бандиты, рухнули на ангар с припасами, все сгорело. Так еще и компенсацию от жандармерии получите за уничтожение преступников». «Но оно же не сгорело». Удивленно посмотрел на ангар новый староста. «А это мы сейчас исправим», — усмехнулся я. «Всем отойти от ангара на безопасное расстояние. Как только мы взлетим, он тоже не останется на земле. Будет полная картина, будто бандитское судно тут рухнуло. Ну и удачный вам посевной. Заканчивайте с мародерством, а то следующие проверяющие вас просто вздернут». Глядя на толпу собравшихся жителей станицы, я невольно усмехнулся. Мужики сжимали кулаки и хмурились, но на лицах некоторых из женщин я даже заметил искреннее облегчение. Видно, что им преступная деятельность мужей и братьев была не по вкусу, а возвращение к мирной и спокойной жизни наоборот внушало надежду. — Таран, сворачиваемся, — приказал я и через минуту уже сидел в кресле капитана корабля пока непривычное, но уже заслуженное. «Внимание всем разойтись от ангара!» — приказал я еще раз, когда турбины подняли корвет в воздух, и мы зависли метрах в пятидесяти от ангара. «Подрыв!» Яркая вспышка на мгновение ослепила часть камер, сделав изображение черно-белым. Отдаленный гул от грохота был слышен даже через броню, а затем столб пламени поднялся на добрых десять метров. Тут же заработала подготовившаяся пожарная команда, забегали люди, но, когда мы поднялись в небеса, столб черного дыма все равно продолжал тянуться к горизонту. «Может, и правда их властям сдать?» — нерешительно спросил Николай. «Все же они оружия много набрали, да и корабль почти рабочий». «Главных зачинщиков мы убили. Вооружение, которое могло быть опасно для полиции, отобрали или уничтожили». «Теперь у них будет шанс на мирную жизнь», — ответил я, немного подумав. «А вот если они после всего этого попробуют на конвой торговцев напасть с ружьями и винтовками, думаю, даже аристократ десятого ранга с ними без проблем справится». «Да только их в империи не так много», — заметил Погоняйло, не отвлекаясь от приборов. «Тысяча в год. Две тысячи на двести пятьдесят миллионов человек». Ну, жандармы и местная армия свой хлеб тоже недаром едят, пожал я плечами. Разберутся. Да и аристократы на этой земле есть. Пусть она и вольная. Спорить со мной никто не стал, так что несколько часов мы летели, сосредоточившись на задаче. Приходилось держаться ниже радаров, по большой дуге обходя районные центры и крупные города, в которых могли стоять гарнизоны. А уже ближе к вечеру мы преодолели горную гряду и садились на морском берегу. — Почти 800 километров, — довольно заметил Паганяева, откинувшись в кресле, когда шасси коснулось земли, а гул турбин начал стихать. — Это только на Маршевых с половинной нагрузкой. — Более чем достойно, я считаю. — И где мы сейчас, кроме того, что у моря, — уточнил я. «Где-то между Гагрой и Сухумом», — ответил, проверив карту Николай. «Даже если местные нас заметили, мы встали в бухте. Так что искать нас будут уже утром, а мы к тому времени снимемся и к завтрашнему вечеру окажемся в грузинской столице», — прокомментировал Погоняйло. «Да и мало ли судов тут летает. Однако и джигитов, что ищут легкую добычу, тут тоже может найтись немало». «Ясно». «Значит, двойные посты и дежурные в орудийных башнях», — понятливо проговорил я. «Таран приказ слышал». «Так точно, ваше сиятельство», — отозвался Бурят. «Все организую». «Ну вот и прекрасно. Я дежурю первым, можете отдыхать», — сказал я, подав энергию на батареи, а затем выбравшись из капитанского кресла. Нужно будет при первой же возможности сменить одежду на летный комбинезон, иначе сидеть в нем постоянно неудобно. К тому же, если нам придется вступить в бой, возможна разгерметизация. В общем, не лишним будет закупить целую партию, на всех. Перебравшись по узким коридорам в новую старую орудийную башню, я подключил кристалл резонатора к вторичной системе энергопотребления и активировал прицел. Удивительно, но относительно небольшая двухметровая полусфера вмещала в себя и поворотные механизмы, и спаренные откатывающиеся орудия, и механизм заряжания. С броней, правда, было туго, но за все приходится платить. Вывешенная чуть вперед, как голова у мопса, она вращалась на 360 градусов по одной оси и на 270 по второй. Таким образом могла стрелять и назад, и вниз. Единственное слепое пятно оставалось там, где вторая такая же должна была располагаться по диагонали с противоположной стороны. Две башни ПСО контролировали полусферы по бокам судна, в состоянии как вести одновременный огонь по разным целям, так и сосредоточить его на одной мишени. Прицел представлял из себя экран, совмещающий изображение с ночного и дневного радара. Тут же имелся автоматический вычислитель с вариантами траектории противника и внесением поправок в стрельбу на ходу, но в случае потери или повреждения связи с рубкой все поправки можно было вводить вручную. В общем, удобная штука, хотя и довольно медлительная. «Старшой, ты там?» — раздался голос Тарана снизу из коридора. «До твоей смены еще четыре часа», — ответил я, взглянув на браслет. «Да это понятно». «Но у нас там ЧП», — сказал, чуть замявшись Бурят. «В чем дело?» — нахмурился я, вынимая амулет из разъема питания. «Давай я тебя сменю, а ты уж там сам разбирайся», — сказал Таран, когда я спустился в коридор от орудийной башни. «В кают-компании они собрались». «Ладно, посмотрим», — усмехнулся я, прикидывая в уме, что же это может быть. Ребята вполне могли подготовить приятный сюрприз, но, добравшись до комнаты собраний, я понял, как далек от истины. «Это что?» «Ну, чего сразу что?» — усмехнулся Максим, держащий на веревке чумазое черноволосое существо. «Это диверсант. Нашел ее, когда проводил плановый осмотр турбин. Кажется, она хотела нам перерезать проводку». «Ничего подобного!» — выпалила чумазая девушка и вообще у тебя глаза на заднице, осмотр он делал, да у тебя десятый выпускной клапан заел. Так, деточка, откуда ты взялась и как ко мне на корабль пробралась? — спокойно спросил я, присев рядом на корточке. — Из Камышевских, — нехотя проговорила девушка. — Ага, значит, забралась в трюм, когда таскала снаряды, — уточнил я, покачав головой. Надо будет выяснить, кто нес вахту, и отчитать. — И на кой от ты забралась на корабль? — Поняла, что вы нас взорвете, вот и перебралась. — Барин, не гоните! — взмолилась девчушка, потянувшись ко мне черными от сажи и масла пальцами. — Я с детства к технике приученная, и отец, и дед ей занимались, и меня научили. А у вашего механика ни глаз, ни знания. — Да что ты мелешь! — возмутился Максим. Я даже в двигателях уже разобрался. И образование имею, в отличие от тебя. То — То-то у тебя клапаны и сифонят. Да ты четверть силы на шестом маршевом теряешь!» — тут же выкрикнула девчушка, глядя на Краснова снизу вверх. — Ясно, что ничего не ясно, — усмехнулся я, поднимаясь. — Ладно, пока ее в карцер. Есть же у нас карцер? — Гауптвах-то есть, — ответил Леха, стоявший рядом. — Ага, ну, значит, под замок. Так, чтобы не выбралось и не мешало, — решил я. Завтра будем в Тбилиси, высадим.